53. Северные земли Дзиюньхэ очнулась с одной единственной мыслью Ее никчемная жизнь не стоила и гроша, однако, вопреки всему, она была жива, а раз уж так сложилось, следует попытаться хоть что-то исправить. Если Чан-и не вернулся в море к своей прежней жизни, значит, у нее появилась цель, ради которой стоит бороться. Ее ни на что негодная жизнь еще не подошла к концу отсюда из резиденции наставника государства она может помочь Чан И, к примеру, убить принцессу Шуньде. Наставник государства очень силен, но Чан И ему не интересен. Ему нужна Дзи Юньхэ, получеловек, полудемон. Угрозу для тритона представляет принцесса Шуньде. Если убить ее, Чан И будет в безопасности, даже оставаясь на суше. Дзи Юньхэ открыла глаза. Она находилась в знакомой камере, где царил привычный полумрак. Черная дымка исчезла, где Юньхэ вытянула руку, такую худую и бледную, что из-под кожи проступали сосуды. Черный туман, который окутывал ее тело весь этот месяц, рассеялся, не оставив и следа. где Юньхэ ощупала руку и не нашла ни ран, ни порезов. Похоже, ее тело вернулось к прежнему, уравновешенному состоянию, в котором пребывала до преображения в демона. Я не ошибся в расчетах, и я из диковинных цветов с острова бессмертных оказался эффективен, донесся из-за решетки голос наставника государства. Зиюньхэ обернулась, наставник государства толчком распахнул дверь камеры, вошел и присел на курточке рядом с пленницей. Взяв руку девушки, он проверил пульс. наставник государства походил на врача, но его голос звучал без присущего докторам дружелюбия. Тайный пульс слышен, духовная сила присутствует, демоническая энергия истощена, но стабильна и, видимо, скрылась в твоих сосудах. Жулен сделала доброе дело. Наставник государства упомянул личное имя принцессы Шуньде. Похоже, никто, кроме наставника, не смел так называть сестру императора. Доброе дело? где Юньхэ с улыбкой посмотрела на наставника государства. Тот равнодушно ответил. «Твой тайный пульс отвечает за духовную силу, а тот пульс, который бьется в телах обычных людей, у тебя теперь связан с демонической энергией. И от диковинных цветов с острова Бессмертных, которые я приказал доставить, способствовал слиянию духовной силы и демонической энергии. Теперь ты в полном смысле этого слова...» «Чудище!» — перебил Цзи Юньхэ, подсказывая как следует себя называть. Если тебе по душе такое название пожалуйста, никто прежде не обладал одновременно силой демона и силой покорителя нечисти тебя есть чем поздравить Дзииюнихай холодно рассмеялась. Дзичен Юй сказал, что вы еще не завершили работу над ядом. Верно, работа не окончена, необходимо понаблюдать несколько дней, возможно появятся побочные эффекты. Понаблюдать? переспросила Дзиюньхе. То есть позволить принцессе пытать меня? Наставник государства отпустил ее запястье, оставив на руке ощущение тепла. Это необходимая часть исследования. Наставник государства собрался уходить. Дзиюньхе оглядела его фигуру, облаченную в белые шелка, и громко спросила. Наставник государства. Вы, принцесса Шуньде, обладаете всей полнотой власти. Интересно, жестокость стала для вас рутиной или злодейство вошло в привычку? Вы не испытываете сомнений по поводу своих действий? Не скорбите и не страдаете из-за своих поступков? Шаги наставника государства ненадолго стихли. Он обернулся, и его силуэт показался размытым в свете пламени, воткнутой в стену свечи. Однажды я уже задавал кое-кому этот вопрос. Дзи Юньхэ не ожидала подобного ответа на заведомо дерзкий вопрос. Что наставник государства имел в виду? Неужели в свое время он тоже пребывал в отчаянном положении, как она сейчас? Не добавив ничего нового и не дав прямого ответа, наставник государства покинул темницу, оставив Дзи Юньхэ в одиночестве. Размышлять о том, что творится в головах сильных мира сего, Девушка не посчитала нужным. Она села в углу, скрестив ноги, и стала искать в своем теле следы двух видов силы. Ей требовалась вся ее мощь, чтобы, застав принцессу Шуньде врасплох, нанести решающий удар. Прошло пять дней, и принцесса явилась в сопровождении Джулина. За время, пока принцесса не показывалась в темнице, ее настроение заметно ухудшилось. Она с трудом сдерживала гнев. Заметив, что лицо Дзи Юньхэ слегка порозовело, Джулин хмыкнул. «Это и даже случайный просчет пошел на пользу». Слова генерала окончательно раздосадовали принцессу. «Джулин! Департамент исполнения наказаний изготовил копию алой плети?» «Должен был. Схожу, посмотрю». Джулин направился в угол, где были разложены орудия пыток, и приступил к поискам. «Принцесса Шуньде...» Стала перед решеткой, оклеенной защитными талисманами, и уставилась на Дзи которая сидела в камере, не меняя позы. Тритон объединился с монахом Кунмином и собрал вокруг себя толпу дезертиров из числа покорителей демонов. К ним еще прибилась всякая мелкая нечисть. Они покинули северные земли и устремились на юг к плоскогорью покорителей демонов. После таких новостей из уст принцессы Дзи Юньхэ приоткрыла глаза. Не поднимая головы, она молча разглядывала полу себя под ногами. «Верховный страж долины покорителей демонов, тритон, которого ты выпустила на свободу, доставляет много хлопот мне и императорскому дому». Теперь Дзи Юньхэ подняла глаза и посмотрела на принцессу сквозь прутья решетки. Девушка с удовольствием отметила, что принцесса пытается прикрыть смущение вспышкой гнева, Готова скрижедать зубами от ярости и кипит ядовитой злобой. Величественное лицо принцессы искажало уродливая гримаса бешенства. Цзи Юньхэ знала, что ее ждет, но улыбнулась, пребывая в хорошем расположении духа. Спасибо за услугу, Ваше Высочество. Вы принесли мне прекрасную новость. Чан И не вернулся в море, но, кажется, нашел себе место на материке. Слова Дзиюньхэ. Распалили гнев принцессы. «Думаешь, это прекрасная новость? Теперь Тритону не будет пощады ни от меня, ни от императорского двора? Мы подавим мятеж этого сброда к концу месяца, а тебя первой принесут в жертву знамени. Ты ошибаешься, принцесса. Ты не принесешь меня в жертву знамени, потому что тебе не позволит наставник, и вам противостоит не сброд, а отчаявшиеся люди, которых вы довели до крайности». «Думаешь, под нескончаемым гнетом вашей тирании на этой благословенной земле не станет больше отчаявшихся?» Принцесса уставилась над Зи Хэ, прищурившись. Девушка по-прежнему улыбалась. «Месяц? Вам и за два года не усмирить мятеж. Еще неизвестно, кто одержит верх». «Острая на язык девка!» Принцесса взяла кнут, который ей подал Джулин. Если я не смогу принести тебя в жертву знамени, то устрою из твоей жизни настоящий ад. Ты еще пожалеешь, что осталась жива. Дзиюньхэ посмотрела принцессе прямо в глаза. Попробуй. Сжимая в руке кнут, принцесса шагнула вперед, чтобы открыть дверь в камеру. Дзиюньхэ следила за каждым ее движением, чтобы нанести смертельный удар, как только та откроет дверь. Если принцесса умрет, Противостояние сторон выльется в открытый конфликт. При дворе воцарится смута, и никому не будет дела до мятежников с севера. Пусть Цзи которую прежде оберегал статус подопытного чудища собственности наставника государства, погибнет. Собственная судьба была девушке глубоко безразлична. Ей достаточно было знать, что она выиграла время и предоставила Чан И великолепный шанс преуспеть в начатом. Цзи Едва заметно сжала кулаки. «Ваше высочество! Ваше высочество!» донесся из-за дверей торопливый уклик дзичен-юя. Принцесса обернулась. В подземелье ворвался дзичен-Юй и склонился в почтительном приветствии. «Ваше высочество! Император срочно призывает вас во дворец. Мятежники, идущие с севера, одержали победу. Им удалось прорвать защиту плоскогорья покорителей демонов, изгнать оттуда лояльных двору мастеров и подчинить себе плоскогорье. Новость потрясла принцессу Шуньде до глубины души. Зиюньхэ приподняла от удивления брови. Улыбаясь одними уголками губ, она заметила. Что же, принцесса, похоже, мятежный сброд решил обосноваться на плоскогорье, чтобы продолжить борьбу с императорским двором. Принцесса Шуньде обожгла Дзи Юньхэ свирепым взглядом и с силой швырнула кнут на пол. «Джулин, выпороть её! Выпороть так, чтобы и слова сказать не могла!» Распорядившись, принцесса удалилась, кипя от возмущения и гнева.